Юридические лица субъекты гражданских отношений. Понятие и признаки юридического лица. Субъектами гражданского права наряду с гражданами являются и юридические лица. В соответствии со статьёй 48 Гражданского кодекса, юридическое лицо это организация, которая имеет свои собственности, хозяйственным ведением, или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права нести обязанности быть истцом и ответчиком в суде появление института юридического лица обусловлено усложнением социальной организации общества про развитие экономических отношений и как следствие экономического сознания. Само понятие юридическое лицо было неизвестно римским юристам, но идея расширить круг субъектов частного права за счёт особых организаций уже тогда существовала. В Средние века накапливался опыт регулирования отношений с участием юридических лиц. бурное развитие экономики середины конца XIX века дало мощный импульс развитию учения о юридических лицах. Появлялись оригинальные исследования проблем юридических лиц таких авторов, как Савиньи и Еринг, Гирки, Дернбург, Салейль и других, преимущественно немецких и французских цивилистов. которые заложили основы современного понимания этого института. В 20 веке значение института юридического лица ещё больше возрастает вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации предпринимательской деятельности, расширения государственного вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий, увеличивается объём законодательства о юридических лицах. Юридическое лицо обладает определёнными признаками. Признаки юридического лица это такие внутренние присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе достаточно для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака, необходимых для признания юридического лица субъектом гражданского права. Первое организационное единство юридического лица проявляется в определённой иерархии, субординационности органов управления, единоличных или коллегиальных, составляющих его структуру.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 учредительным договором и нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц. Второе. Имущественная обособленность юридического лица. Под имущественной обособленностью юридических лиц понимается объединение предметов техники, знаний, денежных средств и так далее в один имущественный комплекс. принадлежащей данной организации, в отграничение его от имущества, принадлежащих другим лицам. Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не обладать никаким имуществом. Вся имущественная обособленность таких юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать обособленным имуществом. То есть в их способности быть единственным носителем единого самостоятельного, не расчлененного имущественного права того или иного вида. Степень имущественной обособленности имущества у различных видов юридических лиц могут существенно различаться. Хозяйственные товарищества и общества, кооперативы обладают правом собственности.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 Юридическое лицо имеет самостоятельный баланс или смету, в чём и находится внешнее проявление имущественной обособленности данного юридического лица. Третье. Принцип самостоятельной гражданско-правовой ответственности юридического лица. Участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам. А юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско-правовую ответственность по своим обязательствам, за исключением случаев, установленных законом. Например, субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения при недостаточности денежных средств на его счете. Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у юридического лица обособленного имущества, которое при необходимости может служить объектом притязаний кредиторов. Четвёртое выступление в гражданском обороте от собственного имени. Это означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права,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 осуществляется путём определения его места нахождения. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц. при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственное наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Юридическое лицо должно иметь полное и в праве иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке, на языках народов Российской Федерации и/или иностранных языках. Фирменное наименование юридического лица не могут включаться: первое полное или сокращенное официальные наименования иностранных государств.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 4. полные или сокращённые наименования общественных объединений. 5. обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом. исключительное право на фирменное наименование, в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путём его отчуждения,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 и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Такое юридическое лицо обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования и возместить правообладателю причинённые убытки. другими средствами индивидуализации продукции юридического лица являются товарный знак. Это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Наименование места происхождения товара, обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое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 определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и или людскими факторами. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом и их учредительными документами, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, в российском гражданском праве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 Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный, разрешительный и явно нормативный. Распорядительный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного самоуправления. Государственные и муниципальные унитарные предприятия При разрешительном порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его создание, например, создание банков. Явно нормативный порядок означает, что согласие на создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания учредительных документов достаточно лишь явиться для регистрации. В ходе регистрации проверяется, соответствует ли образованное юридическое лицо действующим нормам права и соблюдён ли порядок его создания. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности не допускается. Хозяйственные общества и товарищества При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы. Учредительный договор или устав, либо и то, и другое. В них должны быть определены наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления его деятельностью и так далее. Предмет и цели деятельности указываются в учредительных документах. некоммерческих организаций и унитарных предприятий. Учредительный договор должен включать обязательства о создании юридического лица, в том числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в собственность юридического лица имущества создателей и участия в его деятельности. В учредительном договоре Также фиксируются условия и порядок распределения прибыли и убытков между учредителями, участниками, порядок управления деятельностью юридического лица, условия выхода из состава учредителей, участников. Изменения, внесённые в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации. а в случаях установленных законом с момента уведомления органа, осуществляющего такую регистрацию, о внесенных изменениях для юридического лица и его учредителей такие изменения обязательны с момента их внесения в учредительные документы. Регистрацию юридических лиц осуществляют территориальные органы федеральной налоговой службы. ФНС России. Срок государственной регистрации составляет 5 рабочих дней. Полномочия по проведению регистрационных действий принадлежат налоговым органам. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган предоставляются: А. подписанное заявителем заявление о государственной регистрации в форме, утверждённой правительством Российской Федерации. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут являться следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица. Учредитель учредители юридического лица при его создании, руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица, конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии, ликвидатор при ликвидации юридического лица, иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом. или актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Б. Решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации. В. Учредительные документы юридического лица, подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии. Г. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иной равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица учредителя. Д. Документ об уплате государственной пошлины за регистрационные действия Взимается государственная пошлина в размере двух тысяч рублей, а если регистрируются изменения в учредительных документах или ликвидация юридического лица, в размере четырехсот рублей. Статья номер триста тридцать три. Точка тридцать три Налогового кодекса Российской Федерации. Правосубъектность юридических лиц. Признание организации юридическим лицом свидетельствует о наличии у неё гражданской правоспособности, то есть способности иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. К важнейшим имущественным правам юридических лиц относится право собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления. а также имущественные права и обязанности, возникающие из многочисленных гражданско-правовых договоров. Среди неимущественных прав следует назвать право на своё фирменное название, товарный знак. Право идиспособности юридического лица возникает в момент его создания, то есть с даты государственной регистрации. и прекращается в момент ликвидации, то есть с даты исключения из единого государственного реестра юридических лиц. Правоспособность и дееспособность, то есть правосубъектность юридического лица приобретается одновременно. Различают два вида правоспособности у юридических лиц: общую то есть оно может заниматься любым видом деятельности, не запрещенным законом и специальную, то есть прямо предусмотренную учредительными документами. Пункт первый статьи сорок девятой Гражданского кодекса Российской Федерации. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом банки, страховые организации и другие имеют общую правоспособность. Специальная правоспособность сохранена только для ограниченного перечня юридических лиц. Соответственно, право юридического лица осуществлять лицензируемую деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок. О прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено законом. Сделки, совершённые юридическим лицом до государственной регистрации или получения лицензии, либо после ликвидации юридического лица или истечения срока действия лицензии, могут быть признаны недействительными. Статья сто семьдесят третья Гражданского кодекса Российской Федерации. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и иными правовыми актами и учредительными документами. В предусмотренных законом случаях. Юридическое лицо может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. Статья 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Классификация юридических лиц. Действующее гражданское законодательство предусматривает два основных критерия по которым может быть проведена дифференциация юридических лиц, права учредителей, участников в отношении юридических лиц или их имущества по имущественному признаку, цели деятельности юридических лиц. В соответствии с первым критерием, смотри пункт второй статьи сорок восьмой Гражданского кодекса. учредители, участники юридических лиц могут иметь обязательственные права в отношении самого юридического лица или вещные права на его имущество. В первую группу входят юридические лица, участники которых в связи с передачей им имущества полностью утрачивают свои вещные права на него, но приобретают обязательственные права В отношении самово юридического лица. Эта группа включает в себя корпорации, то есть хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы. Ко второй группе относятся юридические лица, учредители которых сохраняют право собственности или иное вечное право. На переданное им имущество учредители считаются также собственниками имущества, приобретенного юридическим лицом в процессе деятельности. Следовательно, носителем вечных прав на одно и то же имущество является учредитель-собственник и само юридическое лицо, которому принадлежит право хозяйственного ведения. или право оперативного управления. В эту группу входят государственные и муниципальные унитарные предприятия. Родовое понятие. Третью группу составляют такие организации, учредители и участники которых не имеют ни обязательственных, ни вечных прав на имущество юридических лиц. Пункт третий. Статьи сорок восьмой Гражданского кодекса. К ним относятся общественные и религиозные организации, объединения, благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц, ассоциации, союзы, коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений. являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов, взносов их учредителями, участниками, членами, а также имущества, приобретённого этими юридическими лицами по иным основаниям. Статья 48, пункт 3 статьи 213. Коммерческие организации за исключением унитарных предприятий и иных организаций, предусмотренных законом, наделенных общей правоспособностью, статья 49 Гражданского кодекса Российской Федерации. И могут осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещённые законом, если в учредительных документах таких коммерческих организаций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 только на основании специального разрешения лицензии определяется законом часть третья пункта первого статьи сорок девятой второй критерий классификации целей деятельности юридических лиц закреплен в статье пятьдесят гражданского кодекса в соответствии с которой все юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации. Первые преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Вторые же не имеют такой цели в качестве основной и не распределяют свою прибыль между участниками. Коммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах предусмотренных только гражданским кодексом Российской Федерации. Первое хозяйственных товариществ и обществ. Второе производственных кооперативов. Третье государственных и муниципальных унитарных предприятий. Четвёртое государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации. Пятое муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации могут создаваться в организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским кодексом и другими федеральными законами, в том числе в форме: первое потребительских кооперативов, второе общественных или религиозных организаций объединений, третье учреждений. Четвёртое благотворительных и иных фондов. Пятое ассоциаций и союзов юридических лиц и так далее. Некоммерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельностью при соблюдении двух условий. А. Такая деятельность должна служить достижению целей, ради которых они созданы. Б. Характер деятельности должен соответствовать этим целям. Законом допускается объединение коммерческих и или некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов, которые также рассматриваются в качестве некоммерческих организаций в зависимости от формы собственности. Юридические лица могут делиться на государственные, муниципальные и частные. Хозяйственные товарищества и общества. Хозяйственными товариществами и обществами являются коммерческие организации с разделённым на доли вклады учредителей-участников уставным складочным капиталом и имущество созданная за счёт вкладов участников, а также приобретённая или созданная ими в процессе хозяйственной деятельности, является собственностью самих обществ и товариществ. Основное различие между товариществами и обществами заключается в том, что товарищество объединение лиц, а общество объединение капиталов. В первом случае мимо внесения имущественных вкладов, учредители, участники должны лично участвовать в деятельности организации. Что касается обществ, то их учредители, участники не обязательно должны лично участвовать в его деятельности, хотя это не исключается. В последнем случае возможно одновременное участие в нескольких обществах. Отдельным категориям граждан может быть запрещено участие в хозяйственных обществах и товариществах, например, должностным лицам государственных и муниципальных образований. Хозяйственные общества и товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере, коммандитное товарищество, а хозяйственные общества в форме акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью. Участники хозяйственных обществ и товариществ имеют следующие основные права и обязанности: участие в управлении делами, получение информации о деятельности организации, в том числе знакомство с бухгалтерскими документами, участие в распределении прибыли, получение в случае ликвидации организации части имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами или его стоимости. Уставный складочный капитал хозяйственных товариществ и обществ может быть образован путём внесения денег, ценных бумаг, других вещей или имущественных прав. либо иных прав, имеющих денежную оценку. Денежная оценка осуществляется по соглашению между учредителями, участниками, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой оценке. Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. При разрешении споров по поводу имущества, возникающих между хозяйственным товариществом, хозяйственным обществом и его учредителем, участником, следует исходить из того, что имущество в натуре, внесённое учредителем, участником, в уставный складочный капитал хозяйственного товарищества или хозяйственного общества принадлежит последним на праве собственности. Исключения составляют лишь случаи, когда в учредительных документах хозяйственного товарищества, хозяйственного общества содержатся положения, свидетельствующие о том, что в уставный складочный капитал учредителям, участникам передавалось с не имущество в натуре, а лишь права владения и или пользования соответствующим имуществом. Условие учредительного договора хозяйственного товарищества или устава хозяйственного общества, предусматривающее право учредителя, участника изъять внесенное им в качестве вклада имущество в натуре, При выходе из состава хозяйственного товарищества или хозяйственного общества должны признаваться недействительными, за исключением случаев, когда такая возможность предусмотрена законом. Пункт семнадцатый постановления Пленума от 1 июля 1996 года, номер шесть, дроп восемь. Полное товарищество. полным признаётся товарищество, участники которого полные товарищи, в соответствии с заключённым между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им и имуществом. Для участников полного товарищества характерны доверительные отношения. Поэтому каждый из них имеет право оказывать влияние на дела организации. Управление деятельностью полного товарищества основывается на единогласии всех его участников, если только в учредительном договоре не предусмотрено, что решения принимаются большинством голосов. Полное товарищество создаются и действуют на основании учредительного договора, который подписывается всеми его участниками. Помимо сведений, необходимых для включения в любой учредительный документ, учредительный договор должен содержать условия о размере и составе складочного капитала, размере и порядке изменения долей каждого из участников в складочном капитале. размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанности по внесению вкладов. Пункт 2 статьи 70 Гражданского кодекса Российской Федерации. Распределение прибыли и убытков между его участниками производится пропорционально их долям. в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением сторон. При этом не допускается соглашение об отстранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибылях или убытках. Пункт первый статьи семьдесят четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. минимальный размер складочного капитала законом не установлен, так как участники полного товарищества несут субсидарную дополнительную ответственность по обязательствам товарищества. Пункт первый статьи семьдесят пятой Гражданского кодекса. Они привлекаются к ответственности только при недостаточности имущества у полного товарищества. как юридического лица. Участники полного товарищества, не являющиеся учредителями, отвечают наравне с ними по всем обязательствам. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по его обязательствам, возникающим до момента выхода или исключения. В течение 2 лет со дня утверждения отчёта о деятельности товарищества за год, в котором участник из него выбыл. Пункт второй статьи семьдесят пятой Гражданского кодекса Российской Федерации. Изменение состава участников не прекращает деятельности полного товарищества только в случае, если это прямо предусмотрено учредительным договором. Участник полного товарищества может быть при наличии серьезных оснований исключен из его состава в судебном порядке при наличии единогласного решения остающихся участников пункт второй статьи семьдесят шестой Гражданского кодекса возможен и добровольный отказ от участия в товариществе заявленного не менее чем за шесть месяцев до фактического выхода из товарищества Если же товарищество создавалось на определённый срок, то добровольный выход из него допускается только по уважительной причине. Выбывающий участник вправе требовать денежный эквивалент своей доли в имуществе товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором или соглашением сторон. Выплата стоимости имущества может быть полностью или частично заменена его выдачи в натуре по соглашению выбывающего участника состоящими ся пункт первый статьи семьдесят восьмой Гражданского кодекса Российской Федерации смерть участника полного товарищества или реорганизация входившего в него юридического лица приводит к вступлению в товарищество его наследников или правоприемников только при согласии других участников наследники, правопреемники участника, не вступивший в товарищество, обладают правом получить денежный эквивалент доли имущества в натуре. Участник полного товарищества вправе с согласия остальных передать свою долю, её часть другому участнику либо третьему лицу. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Гражданского кодекса хозяйственное общество одного вида может быть преобразовано в хозяйственное общество другого вида. При этом не исключается возможность преобразования обществ, относящихся к одной организационно-правовой форме юридического лица, акционерных обществ, закрытых в открытые и открытых в закрытые товарищества на вере товариществам на вере коммандитным товариществам признаётся товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающим по обязательствам товарищества своим имуществом, полным товариществом имеются один или несколько участников вкладчиков коммандитистов, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм, внесённых ими вкладов, и не участвуют в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Таким образом, деятельность товариществ на вере определяют полные товарищи. Единственным учредительным документом товарищества на вере является учредительный договор, который подписывается только полными товариществами. Вкладчики не могут участвовать в ведении дел товарищества. Они имеют право на получение части прибыли, причитающейся на их долю в складочном капитале, на информацию о деятельности товарищества, на выход по окончании финансового года. и получение своего вклада, на передачу своей доли в складочном капитале или её части другому вкладчику или третьему лицу. Учредительным договором товарищества на вере могут быть предусмотрены и другие права вкладчика. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвующих в нём вкладчиков. Однако полный товарищ Имеют право вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество. Товарищество на вере сохраняется, если в нём остаются, по крайней мере, один полный товарищ и один вкладчик. При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение вкладов. на имущество товарищества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов. Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков.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 Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является устав. Устав общества должен содержать полное и сокращённое фирменное наименование общества, сведения о месте нахождения общества, сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решение по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов сведения о размере уставного капитала общества сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника общества права и обязанности участников общества сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества сведения о порядке перехода доли части доли в уставном капитале общества к другому лицу сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам. На момент государственной регистрации уставный капитал общества должен быть оплачен его участниками не менее чем наполовину. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала общества подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности. При нарушении этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путём ликвидации. В обществе с ограниченной ответственностью обязательно двусвенная структура управления. Статья 91 Гражданского кодекса Российской Федерации. Высшим органом управления является общее собрание его участников. Кроме того, образуется исполнительный орган, который может быть как коллегиальным (правление, дирекция и тому подобное), так и единоличным (президент, директор, генеральный директор и так далее). При этом коллегиальный исполнительный орган образуется в обществе при необходимости, а единоличный во всех случаях. Последний не обязательно должен быть участником общества. В его роли могут выступить и наёмный управляющий, и даже управляющая компания. Возможно одновременное создание и функционирование коллегиального и единоличного органов общества. Компетенция органов управления обществом с ограниченной ответственностью определяется гражданским кодексом и законом об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 8 декабря 1998 года номер 14 ФЗ. В пункте 3 статьи 91 гражданского кодекса установлена исключительная компетенция общества с ограниченной ответственностью по важнейшим вопросам, к которым относятся: первое изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала. Второе образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа обществу управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров наблюдательного совета общества. Третье. утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов общества и распределение его прибылей и убытков. Четвертое решение о реорганизации или ликвидации общества. Пятое избрание ревизионной комиссии ревизора общества. Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью возможны по единогласному решению участников. В статье девяносто первой Гражданского кодекса Принятие такого решения отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников общества. Переход доли участника общества с ограниченной ответственностью к другому лицу влечёт за собой прекращение его участия в обществе. Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью третьим лицам допускается, если это не запрещено уставом общества. Доля участника общества с ограниченной ответственностью может быть отчуждена до полной её уплаты только в части, в которой она уже оплачена. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества. Уставом общества также может быть предусмотрено преимущественное право покупки обществом доли или части доли участника общества. Если другие участники общества не использовали своё преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, в случае приобретения доли или части доли участника самим обществом с ограниченной ответственностью, оно обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам. В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, третьим лицам запрещено, и другие участники общества отказались от их приобретения, либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества. Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Доля в уставном капитале общества переходит к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям, участникам, имеющим вечные права на его имущество, Или обязательные права в отношении этого юридического лица допускаются только с согласия остальных участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечёт за собой обязанность общества выплатить указанным лицам её действительную стоимость или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости. Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти из общества путём отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале, независимо от согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли. в уставном капитале общества или выдано в натуре имущества соответствующее такой стоимости. На основании пункта третьего статьи девяносто пятой Гражданского кодекса нормы кодекса, касающиеся обществ с ограниченной ответственностью, а соответственно и положения закона применяются также к обществам с дополнительной ответственностью. поскольку иное не предусмотрено специальными правилами, установленными для этих обществ. Пункт первый. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации и Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 9 декабря 1999 года, номер 90, дробь 14. О некоторых вопросах применения федерального закона. Об обществах с ограниченной ответственностью. Статьей восемьдесят седьмой Гражданского кодекса предусмотрено, что особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. Общество с дополнительной ответственностью.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 Его отличает то, что при недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов его участники отвечают субсидиарно, дополнительно, в солидарном порядке. Размер ответственности последних определяется лишь той частью имущества, которая кратна сумме внесённых ими вкладов. Банкротство одного из участников приводит к тому, что его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок не определён учредительными документами. Следовательно, требования кредиторов остаются обеспеченными в прежнем размере. Указание на дополнительную ответственность общества должно содержаться в его фирменном наименовании. С учетом особенностей регулирования к обществам с дополнительной ответственностью применяются правила, определяющие статус обществ с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное количество акций.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 от двадцать шестого декабря тысяча девятьсот девяносто пятого года, номер двести восемь ФЗ об акционерных обществах. Применение других нормативных актов, в том числе подзаконных, применяется для регулирования отношений, отражающих специфику функционирования некоторых акционерных обществ в сельскохозяйственной, банковской, инвестиционной сфере. И так далее. Создание акционерного общества возможно двумя способами: путём учреждения и посредством реорганизации существующего юридического лица. Действующим законодательством допускается учреждение акционерного общества любого типа только одним учредителем. Однако акционерное общество не может иметь в качестве единственного учредителя другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Договор о создании юридического лица является по своей правовой природе договором о совместной деятельности и отличается от учредительного договора хозяйственных товариществ. По этим договорам определяются порядок осуществления учредителями совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, категории и типы акций, подлежащих размещению среди учредителей, порядок и размер их оплаты, права и обязанности учредителей общества. При реорганизации юридического лица Акционерное общество может возникнуть на основе ранее существовавшего акционерного общества, а также путём преобразования юридических лиц другой организационно-правовой формы. Так, в акционерное общество могут быть преобразованы общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы, а также государственные и муниципальные предприятия в результате приватизации различают открытые и закрытые акционерные общества. Открытые акционерные общества вправе проводить открытую подписку на свои акции. Акционеры могут отчуждать свои акции без согласия других акционеров. А число самих акционеров неограничено. Открытость акционерного общества выражается также и в том, что оно обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчёт, бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков. Закон не запрещает преобразование закрытого общества в открытое и наоборот, причём это не рассматривается как изменение организационно-правовой формы. Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание акционеров. Однако его компетенция не распространяется на вопросы, относящиеся к ведению совета директоров или исполнительного органа. Совет директоров, наблюдательный совет осуществляет три основные функции: контроль за деятельностью акционерного общества, и прежде всего за деятельностью исполнительного органа, назначение и консультирование исполнительного органа акционерного общества, рассмотрение и принятие важнейших финансово-экономических решений, в соответствии с пунктом первым статьи шестьдесят девятой закона об акционерных обществах. Руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется единоличным исполнительным органом директором, генеральным директором или единоличным исполнительным органом и коллегиальным исполнительным органом правлением, дирекцией. В последнем случае лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа осуществляет также функции председателя коллегиального органа. Исполнительный орган решает все вопросы текущей деятельности общества, кроме вопросов, отнесённых к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров. Компетенция генерального директора и возглавляемого им правления определяется уставом общества. Особенностью акционерного общества является то, что его уставный капитал оформляется акциями как особой разновидностью ценных бумаг. И при выходе акционера из состава его участников путём отчуждения акций акционер может требовать компенсации только от своего контрагента. Согласно статье 6 Закона об акционерных обществах, акционерное общество вправе организовать дочернее и зависимое общество как на территории Российской Федерации, с соблюдением требований российского законодательства, так и за её пределами, в рамках законодательства соответствующего государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Эти предприятия являются юридическими лицами, В отличие от филиалов и представительств, общество признается зависимым, если более двадцати процентов его голосующих акций принадлежит другому акционерному обществу. Общество признается дочерним, если на его решение может определенным образом повлиять другое акционерное общество, признаваемое в этом случае основным. Такое возможно в силу преобладающего участия второго общества в уставном капитале первого, а также в силу договора между ними или иных обстоятельств. Признание общества основным или дочерним влечёт правовые последствия как для него самого, так и для третьих лиц. В первую очередь, кредиторов и акционеров дочернего общества Дочернее и основное акционерное общество, будучи юридическими лицами, отвечают по своим обязательствам самостоятельно. Но при сделках, совершаемых первым по указанию второго, наступает солидарная ответственность. В случае несамостоятельности, банкротства дочернего общества по вине основного, последнее несёт субсидиарную ответственность. по его долгам. Вина признаётся, если основное акционерное общество заведомо знало, что его указания приведут дочернее акционерное общество к банкротству. В этом и в других случаях причинения вреда в результате умышленных действий основного акционерного общества акционеры дочернего общества вправе требовать от основного возмещение убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Статьей двадцать шестой Закона об акционерных обществах определен минимальный размер уставного капитала для открытых акционерных обществ не менее тысячикратной суммы, а для закрытых акционерных обществ не менее стакратной суммы минимального размера оплаты труда. установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества. При применении указанной суммы судам необходимо учитывать, что если на момент государственной регистрации акционерного общества при его создании размер уставного капитала общества соответствовал уровню, установленному действовавшими в тот период правовыми актами, то при регистрации изменений вносимых в устав общества, регистрация устава новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с законом, пункт 3 статьи 94 Закона об акционерных обществах, государственный орган, осуществляющий такую регистрацию, не вправе оказывать в её проведении по мотиву несоответствия уставного капитала общества минимальному размеру. действующему на дату регистрации изменений. Отказ в регистрации изменений по этому основанию может быть обжалован, оспорен в судебном порядке. При разрешении споров, связанных с требованиями акционеров о выплате, взыскании с общества дивидендов, необходимо учитывать порядок их выплаты, а также ограничения на выплату дивидендов установленные статьями сорок второй и сорок третьей закона об акционерных обществах. В соответствии с пунктом первым статьи сорок второй закона об акционерных обществах общество обязано выплатить акционерам объявленные им дивиденды. В случае задержки их выплаты акционер вправе обратиться в суд с иском о взыскании с общества причитающихся ему сумм. В тех случаях, когда дивиденды за соответствующий период, год, полугодие, квартал обществом не объявлены, не принято решение об их выплате, акционер, владелец обыкновенных акций, и акционер, владелец привилегированных акций, по которым размер дивидендов не определён уставом, не имеют оснований требовать возыскания их с общества. Поскольку принятие решения о начислении дивидендов или не выплате их за определённый период является правом общества, не подлежат взысканию дивиденды полностью или частично и по искам акционеров, владельцев привилегированных акций, размер которых определён уставом, если общим собранием акционеров на основании пункта 3 Статьи сорок второй Закона об акционерных обществах принято решение о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа. В соответствии с пунктом первым статьи шестьдесят восьмой Гражданского кодекса хозяйственное общество одного вида может быть преобразовано в хозяйственное общество другого вида. При рассмотрении споров, связанных с преобразованием акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа, необходимо учитывать, что изменение типа общества не является реорганизацией юридического лица. Его организационно-правовая форма не меняется. Поэтому требование предусмотренные пунктом пятым статьи пятьдесят восьмой Гражданского кодекса и пунктом пятым статьи пятнадцатой и статьей двадцатой Закона об акционерных обществах о составлении передаточного акта об уведомлении кредиторов об предстоящем изменении типа акционерного общества в таких случаях предъявляться не должны. Не применяются при этом и другие нормы. касающуюся серии организации общества, в том числе предоставляющей акционерам право требовать выкупа принадлежащих им акций общества, если они голосовали против преобразования или не участвовали в голосовании. Статья 75 Закона об акционерных обществах. Преобразование акционерного общества одного типа Вакционерное общество другого типа осуществляется по решению общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в устав общества, утверждением устава новой редакции и государственной регистрацией их в установленном порядке. Производственный кооператив. Производственный кооператив это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности. статья сто седьмая Гражданского кодекса Российской Федерации. Разновидностью производственного кооператива является артель. Гражданский кодекс использует эти термины производственный кооператив и артель как синонимы. Характерной особенностью кооператива является обязанность его членов участвовать в деятельности кооператива личным трудом, хотя законом допускаются и иные виды участия. Число членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, не может превышать двадцати пяти процентов от числа членов кооператива, принимающих личное участие в его деятельности. Пункт второй статьи седьмой федерального закона о производственных кооперативах. О численность наемных работников в кооперативе не должна превышать тридцати процентов от численности членов кооператива. Статья двадцать первая указанного закона. В целом число членов кооператива не может быть менее пяти. Учредительным документом производственного кооператива является его устав. Члены кооператива по обязательствам кооператива несут субсидиарную ответственность, размер которой определяется уставом кооператива. Имущество кооператива образуется за счёт паевых взносов членов кооператива, прибыли от собственной деятельности и иных источников. К моменту государственной регистрации кооператива каждый член кооператива обязан внести не менее 10 процентов по его ввозноса. Остальная часть вносится в течение года после государственной регистрации кооператива. В качестве ввозноса могут быть использованы деньги, ценные бумаги, иное имущество и имущественные права. Оценка взноса производится по взаимной договоренности членов кооператива, а стоимость паевого взноса, превышающего двести пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, должна быть подтверждена независимым экспертом. Имущество кооператива делится на паи его членов. В состав паи входит паевой взнос члена кооператива. И соответствующая часть чистых активов кооператива за исключением неделимого фонда, создание которого может быть предусмотрено уставом кооператива. Стоимость имущества неделимого фонда не включается в стоимость пая члена кооператива при выбытии его из кооператива. На это имущество не может быть также обращено взыскание по личным долгам члена кооператива. Принципы распределения могут быть разными: либо в соответствии с личным трудовым участием членов кооператива в его деятельности, либо с учётом размера их паевого взноса. Между членами кооператива, не принимающими личного трудового участия в деятельности кооператива, прибыль распределяется соответственно размеру их по его возвнosa, но эта часть прибыли не должна превышать пятидесяти процентов от прибыли кооператива. статья двенадцатая закона о производственных кооперативах. часть прибыли может распределяться и между наемными работниками кооператива. прекращение членства в кооперативе возможно либо по усмотрению его члена либо по решению общего собрания в виде исключения из членов кооператива. В любом случае лицу прекратившему членство в кооперативе выплачивается стоимость паи или выделяется имущество соответствующее его паю, а также производятся другие выплаты. Статья двадцать вторая Закона о производственных кооперативах. некоммерческие юридические лица. Некоммерческие юридические лица могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, объединений, некоммерческих партнёрств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов. в других формах, предусмотренных федеральным законом. Потребительский кооператив. В соответствии с пунктом 1 статьи 116 Гражданского кодекса, потребительским кооперативом признаётся добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и имущественных потребностей его участников. осуществляемые путём объединения его членами имущественных паевых взносов к потребительским относятся различные виды кооперативов сельскохозяйственные потребительские жилищно-строительные дачные гаражные садовенческие товарищества и другие единственным учредительным документом Регулирующим деятельность потребительского кооператива является устав, который в соответствии с пунктом 2 статьи 52 и пунктами 2 и 3 статьи 116 Гражданского кодекса должен содержать информацию о наименовании кооператива с указанием основной цели его деятельности, а также слова кооператив, потребительский союз. либо потребительское общество. Место нахождения юридического лица, условия о размере паевых взносов, о составе и порядке внесения паевых взносов в членов кооператива и об их ответственности за нарушение этого обязательства, о составе и компетенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими решений. в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, о порядке покрытия членами кооператива понесённых ими убытков. Структура управления аналогична структуре производственного кооператива. Высший орган общее собрание его членов. Его исключительная компетенция определяется законами о потребительских кооперативах и конкретизируется уставом кооператива. Исполнительными органами являются правление и председатель или только председатель, которые рассматривают вопросы деятельности кооператива, не отнесённые к исключительной компетенции общего собрания. Кооператив собственник имущества переданного ему в качестве взносов его членами пункт третий статьи двести тринадцатой Гражданского кодекса согласно пункту второму статьи сорок восьмой Гражданского кодекса участники кооператива байщики полностью утрачивают какие-либо вещные права на переданные потребительскому кооперативу поевые взносы одновременно пайщики имеют к кооперативу обязательные права. Права требования пропорционально размеру их взноса пая, среди которых можно назвать право получать долю дохода, подлежащую распределению между пайщиками, а также некоторые другие права, непосредственно связанные с правами требования: право участвовать в управлении кооперативом, избирать и быть избранным в его органы. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 4 статьи 218 Гражданского кодекса, член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива либо иное лицо, имеющее право на пай накопления, полностью внёсший свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж или иное помещение, предоставленное этим лицом кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество. Общественное объединение добровольное, самоуправляемое некоммерческое формирование, создаваемое по инициативе граждан, объединяющихся на основе общности интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Они могут создаваться в формах общественных организаций, общественных движений, общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной самодеятельности. Религиозным объединениям в Российской Федерации признаётся добровольное объединение граждан Российской Федерации иных лиц постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации. образованные в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающие соответствующими этой цели признаками вероисповедания, совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучения религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. К числу общественных организаций относятся политические партии, профессиональные и творческие союзы, добровольные общества и так далее. В соответствии с действующим законодательством в крупных общественных организациях юридическими лицами могут признаваться как организации в целом, так и их территориальные подразделения. Учредительным документом общественной организации является её устав. Источниками образования её имущества общественной организации являются вступительные и членские взносы участников, добровольные пожертвования и доходы от разрешённой законом и уставом предпринимательской деятельности. Общественные организации обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества либо обеспечивают свободный доступ к таким сведениям. статья двадцать девятая Закона об общественных объединениях. Участники общественных организаций имеют равные права и обязанности. Высшим органом управления является съезд или общее собрание, которые избирают исполнительные органы. и имеют исключительную компетенцию, определённую законом и уставом. К компетенции исполнительных органов относятся решения всех вопросов, не составляющих исключительной компетенции её высшего органа. При наличии заинтересованности руководителя или иного должностного лица общественной организации в совершении сделки от её имени, Такая сделка подлежит предварительному одобрению со стороны коллегиального органа под страхом признания её недействительной, статья 27 Закона о некоммерческих организациях. К общественным организациям применяются те же правила реорганизации и ликвидации, что и правила для реорганизации и ликвидации коммерческих юридических лиц. Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация, создаваемая гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели. Фонд является собственником имущества, переданного ему учредителями. или же иными жертвователями, которые не приобретают никаких прав на имущество фонда. Учредителями фонда могут выступать любые субъекты гражданского права. При этом допускается наличие всего одного учредителя. Учредители обязаны сделать имущественный взнос в уставный капитал фонда. Минимальный размер взноса в настоящее время законодательством не установлен. Для контроля над целевым использованием имущества, полученного фондом, в нём должен быть создан попечительский совет, в котором образуется коллегиальный правление, совет и единоличный председатель-президент, органы назначаемые или утверждаемые учредителями или попечительскими органами. Фонд использует имущество для целей, указанных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей общественно полезного характера, ради которых был создан фонд, соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создать хозяйственные общества или участвовать в них. Для фондов характерна публичность и открытость их деятельности. В связи с этим фонды обязаны ежегодно публиковать отчёты о своей деятельности. Некоммерческим партнёрством признаются основанное на членстве некоммерческие организации, создаваемые гражданами и или юридическими лицами для содействия деятельности, присущей членам партнёрства и не направленной на извлечение прибыли от неё. Особенностью некоммерческого партнёрства является право его члена в случае выхода из партнёрства, ликвидации партнёрства, исключения из членов партнёрства получить определённое имущество. Смотри часть 5, пункт 3, статьи 8 Закона о некоммерческих организациях. От союзов и ассоциаций некоммерческие партнёрства отличаются тем, что союзы и ассоциации могут создаваться только юридическими лицами, причём как коммерческими, так и некоммерческими. Для координации прежде всего коммерческой деятельности их участников, чего нельзя сказать о партнёрствах. Некоммерческие партнёрства вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, ради которых они были созданы. Очередительными документами некоммерческого партнёрства являются устав и учредительный договор, которые могут, но не обязаны заключать учредители. Имущество, переданное партнёрством участниками, является собственностью партнёрства. Некоммерческое партнёрство и его члены не отвечают по обязательствам друг друга. Члены некоммерческого партнёрства вправе участвовать в управлении делами партнёрства, получать информацию о его деятельности, по своему усмотрению выходить из партнёрства, получать при выходе из партнёрства часть имущества или стоимость этого имущества в пределах того, что им было передано в собственность партнёрства, за исключением членских взносов. В случае ликвидации партнёрства Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, подлежит распределению между его участниками. Автономная некоммерческая организация это не имеющее от членства некоммерческая организация, создаваемая гражданами и или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, право, физической культуры, спорта и иных услуг. Пункт 1 статьи 10 Закона о некоммерческих организациях. Учреждением признаётся некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Пункт первый статьи двадцатой Гражданского кодекса. Организация в форме учреждения – это единственная в гражданском законодательстве некоммерческая организация, не являющаяся собственником находящегося у нее имущества. Права учреждения, закрепленные за ним имущество, определяются учредителем собственником в соответствии со статьей двести девяносто шестой Гражданского кодекса. в Российской Федерации существуют следующие типы учреждений: бюджетные, автономные, частные. Учреждения создаются по решению соответствующего собственника или уполномоченного им органа и действуют на основании утверждённого им из зарегистрированного устава или положения, а иногда общего типового или примерного положения об учреждениях данного вида. Например, типового положения о вузе, примерного положения об учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимость. В уставе учреждения собственник определяет его задачи и цели деятельности. Поскольку учреждение, как некоммерческая организация, всегда имеет ограниченную целевую правоспособность. Собственник-учредитель назначает руководителя учреждения в качестве его единоличного исполнительного органа. В некоторых видах учреждений могут создаваться коллегиальные исполнительные органы, учёные и аналогичные им советы. Права учреждения на закреплённое за ним имущество собственника носят ограниченный характер. и определяются непосредственно законом, статья 296 Гражданского кодекса. А чуждение или иное распоряжение данным имуществом без согласия собственника невозможно. Пункт первый статьи 298 Гражданского кодекса. В силу этого участие учреждения в имущественном обороте Обычно происходит в весьма узких пределах. Уставом или положением учреждению в рамках его специальной правоспособности может быть разрешено осуществление некоторых видов деятельности, приносящей дохода, то есть предпринимательской. Доходы, как и приобретённое за их счёт имущество, остаются собственностью учредителя и поступают лишь в самостоятельное распоряжение. а не в собственность учреждения. Пункт 2 статьи 298 Гражданского кодекса. Как правило, речь идёт о возмездном предоставлении услуг, связанных с основной уставной деятельностью учреждения: образовательных и научно-исследовательских, культурных и воспитательных, медицинских и спортивных и тому подобное. Учреждение не вправе само создавать другие юридические лица, ибо это означало бы незаконное распоряжение имуществом собственника. Если только речь не идёт о доходах от разрешённой ему предпринимательской деятельности и приобретённом за счёт этого имуществе, получающем особый правовой режим. Объединением юридических лиц называется некоммерческая организация, образованная несколькими юридическими лицами для ведения деятельности в их интересах. Физические лица и государство участвовать в таких объединениях не могут. В качестве учредителей ассоциаций и союзов могут выступать как коммерческие, так и некоммерческие организации. Объединения юридических лиц создаются на добровольной основе. Внутри ассоциации её члены сохраняют самостоятельность и права юридического лица. Учредительными документами ассоциации союза являются учредительный договор, подписанный её членами, а также утверждённый ими устав. Поскольку ассоциации и союзы являются некоммерческими организациями, Сами они не могут осуществлять предпринимательскую деятельность и финансируются участниками этих ассоциаций и союзов. Ассоциация, союз собственников имущества, переданного ей учредителями, а также приобретённого по другим основаниям. Каждый член ассоциации, союза вправе по своему усмотрению выйти из объединения. но только по окончании финансового года, продолжительность которого устанавливается в учредительных документах. Унитарные предприятия. Унитарность предприятия означает, что его имущество неделимо и ни при каких условиях не может быть распределено по вкладам, долям или поям, в том числе между его работниками. Статья сто тринадцатая. гражданского кодекса. Унитарные предприятия не наделяются правом собственности на закреплённое за ними имущество. Его собственником остаётся учредитель. Создание и функционирование унитарных предприятий допускается лишь в форме государственных и муниципальных предприятий. Государственные предприятия учреждаются за счёт государственного имущества органами управления Российской Федерации и входящих в её состав субъектов, уполномоченными управлять государственным имуществом. Муниципальные предприятия учреждаются органами местного самоуправления за счёт имущества муниципальных образований. В зависимости от того, На основе какого ограниченного вечного права имущество закреплено собственником за унитарным предприятием выделяются два их вида: унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, и унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления или федеральное казённое предприятие. Учредитель на деляет унитарные предприятия. уставным фондом, который не может быть менее размера, предусмотренного специальным законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Пункт третий статьи сто четырнадцатой Гражданского кодекса. Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда. установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного предприятия. Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации муниципального предприятия. В казенном предприятии уставной фонд не формируется. Государственные и муниципальные предприятия пользуются всеми правами, предоставленными законом собственнику на судебную защиту закреплённого за ним на праве хозяйственного ведения или оперативного управления имущества, включая право на предъявление виндикационного и негаторного исков, в том числе и в отношении собственника указанного имущества. Поскольку закон устанавливает принцип специальной целевой правоспособности унитарных предприятий, статья 49 Гражданского кодекса, действия предприятия по распоряжению закреплённым за ним имуществом собственника должны быть обусловлены прежде всего задачами его уставной деятельности и целевым назначением предоставленного для выполнения этих задач имущества. Поэтому в тех случаях, когда действия предприятия, в том числе и осуществленные в порядке требований пункта второго статьи 295 Гражданского кодекса по отчуждению или предоставлению в долгосрочное пользование другим лицам закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения движимого и недвижимого имущества, непосредственно участвующего в производственном процессе предприятия приводит к невозможности использования имущества собственника по целевому назначению соответствующие сделки являются недействительными по основаниям предусмотренным статьёй 168 Гражданского кодекса независимо от того совершены они с согласия собственника уполномоченного им органа или самостоятельно предприятием. Пункт 9 Постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 25 февраля 1998 года номер 8 о некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав. Федеральные казённые предприятия создаются по специальному решению правительства Российской Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Учредительным документом казённого предприятия является устав, который утверждается правительством Российской Федерации. Устав казённого предприятия принимается на основе типового устава. Казенные предприятия могут создаваться либо заново для решения конкретных задач, либо на базе реорганизованного федерального государственного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. Руководство казенным предприятием осуществляет директор, который действует на принципах единого начала, назначается на должность. и освобождается от должности в федеральном органе правительства, утвердившем устав предприятия. В соответствии с пунктом 5 статьи 115 Гражданского кодекса, собственник имущества казённого предприятия несёт субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его имущества. Реорганизация и ликвидация казённых предприятий также осуществляется правительством Российской Федерации. Представительства и филиалы юридических лиц. В целях наиболее эффективного регулирования экономических отношений юридического лица в удалённой местности законодатель установил возможность для него образования представительств и филиалов. Отличительной особенностью представительства по отношению к филиалу является то, что оно не занимается функциями экономической деятельности юридического лица, а выполняет лишь представительские функции, как правило, связанные с юридическими действиями от имени своего создателя, включая защитительные функции. Филиал же помимо представительских функций выполняет и соответствующую юридическому лицу экономическую деятельность в регионе, где он создан. И представительство, и филиал являются обособленными подразделениями и создаются вне места нахождения юридического лица. При этом эти обособленные подразделения сами не являются юридическим лицом. Юридическое лицо для успешного функционирования представительства или филиала обеспечивает их необходимым имуществом, в размере которого филиал может нести ответственность перед кредиторами. Гражданско-правовые споры с участием филиалов и представительств могут рассматриваться по месту их нахождения в соответствии с правилами гражданского процесса. Юридическое лицо обязаны указать в своих учредительных документах о наличии у него филиалов и представительств. Обособленные подразделения юридического лица, как правило, ведут свою деятельность на основании положения, утверждённого их создателем. А руководители таких подразделений действуют на основании доверенности. В целях наличия правомочий на совершение обособленным подразделением тех или иных гражданско-правовых сделок необходимо обращать внимание на содержание указанных документов. Прекращение юридических лиц. Деятельность юридического лица прекращается в результате его реорганизации или ликвидации. При этом реорганизация подразумевает правопреемство, а ликвидация происходит без такового. Прекращение деятельности компании может быть добровольным по решению учредителей или принудительным по решению суда. Юридические лица могут быть реорганизованы в пяти формах: слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование. Юридическое лицо считается реорганизованным, С момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц в случае реорганизации в форме присоединения юридическое лицо считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации последнего из присоединяемых юридических лиц. Реорганизация оформляется либо разделительным балансом, разделение, выделение либо передаточным актом, слияние, присоединение, преобразование. Если эти документы не позволяют определить правопреемство, то вновь возникшие организации несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица. При реорганизации юридических лиц применяется ряд правил относящихся к гарантиям интересов кредиторов. Так учредители или орган, принявший решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Кредиторы в свою очередь вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, по которому должником является это юридическое лицо. и возмещение убытков, статья шестьдесятая Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация юридического лица представляет собой прекращение юридического лица без правопреемства, пункт первый статьи шестьдесят первой Гражданского кодекса. Тем самым предполагается, что с момента ликвидации права и обязанности юридического лица к другим субъектам. не переходят. Основаниями ликвидации являются: первое решение его учредителей, участников либо органа юридического лица, уполномоченного на это учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано. Второе решение суда. поиску уполномоченного органа государственной власти в случае А, допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер. Б, осуществление деятельности без надлежащего разрешения, лицензии, либо запрещённой законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации. либо с сыными, неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. В. при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией, объединением, благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей её уставным целям. Г. юридическое лицо За исключением казенного предприятия, учреждения, политической партии и религиозной организации, ликвидируются также в следствии признания его несостоятельным банкротом. Государственная корпорация может быть ликвидирована в следствии признания ее несостоятельной банкротом, если это допускается федеральным законом, предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан несостоятельным банкротом, если это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого фонда. Если стоимости имущества такого юридического лица недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, то оно может быть ликвидировано только в порядке банкротства. Процедура ликвидации юридического лица включает несколько стадий. Первая принятие решения о ликвидации. Учредители, участники юридического лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, незамедлительно письменно сообщают об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. Назначают ликвидационную комиссию, ликвидатора и устанавливают порядок и сроки ликвидации. Второе формирование сведений об имуществе юридического лица, его дебиторах и кредиторах. Ликвидационная комиссия помещает в органы печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о его ликвидации и о порядке и сроки заявления требований его кредиторами. Он не может быть менее 2 месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. а также письменного уведомления кредиторов о ликвидации юридического лица. Третье формирование промежуточного ликвидационного баланса. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидированного юридического лица. перечень предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями, участниками юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица кроме учреждений денежные средства недостаточны, Для удовлетворения требований кредиторов ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Четвёртое. Удовлетворение требований кредиторов. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения за исключением кредиторов третьей и четвёртой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. Законом установлена следующая очередность удовлетворения требований кредиторов. В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путём капитализации соответствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации морального вреда. Во вторую очередь Производятся расчёты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В третью очередь производятся расчёты по обязательным платежам в бюджет и в внебюджетные фонды. В четвёртую очередь производятся расчёты с другими кредиторами. Требования кредиторов в каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди за исключением требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица, удовлетворяется за счёт средств, полученных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными кредиторами за исключением обязательств перед кредиторами первой и второй очереди, права требования по которым возникли до заключения соответствующего договора залога. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица Оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Пятое. Составление окончательного ликвидационного баланса. После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями, участниками юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. Оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передаётся его учредителям, участникам имеющим вечные права на это имущество или обязательные права в отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительными документами юридического лица. Шестое. Внесение записи о ликвидации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц. Согласно статье шестьдесят пятой Гражданского кодекса. юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением казённого предприятия, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива, либо благотворительного или иного фонда, по решению суда может быть признано несостоятельным, банкротом, если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание юридического лица банкротом судом влечёт его ликвидацию. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года номер 127-ФЗ о несостоятельности, банкротстве. Несостоятельность, банкротство, признанная арбитражным судом, неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей если соответствующие обязательства и или обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты когда они должны были быть исполнены Производство по делу об банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч рублей. Дела об банкротстве рассматриваются арбитражным судом. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор. Уполномоченные органы. Должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства и или обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок. Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы требования которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. Организация и проведение собрания кредиторов осуществляются арбитражным управляющим. Реестр требований кредиторов ведёт арбитражный управляющий гражданин Российской Федерации являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих или реестра держатель профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Комитет кредиторов предоставляет законные интересы конкурсных кредиторов уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями арбитражного управляющего. а также реализует иные предоставленные собранием кредиторов полномочия. В целях предупреждения банкротства организации учредители, участники должника, собственник имущества должника унитарного предприятия до момента подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом принимают меры, направленные на восстановление платёжеспособности должника. меры, направленные на восстановление платёжеспособности должника, могут быть приняты кредиторами или иными лицами на основании соглашения с должником. Учредителями, участниками должника, собственником имущества должника, унитарного предприятия, кредиторами и иными лицами в рамках мер по предупреждению банкротства должнику может быть предоставлена финансовая помощь. в размере достаточном для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платёжеспособности должника санация с даты внесения арбитражным судом определения о введении процедур банкротства наступают следующие последствия требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей Срок исполнения, по которым наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного порядка. По ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным со взысканием с должника денежных средств. Приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественному взысканием. в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника наложенные в ходе исполнительного производства за исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда причиненного жизни или здоровью и о возмещении морального вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения. Не допускаются. удовлетворение требований учредителя участника должника о выделе доли пая в имуществе должника в связи с выходом из состава его учредителей участников выкуп либо приобретение должником размещённых акций или выплата действительной стоимости доли пая не допускается прекращение денежных обязательств должника путём зачёта встречного однородного требования если при этом нарушается очередность удовлетворения требований кредиторов не допускается изъятие собственником имущества должника унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества не допускается выплата дивидендов доходов по долям паям а также распределение прибыли между учредителями участниками должника Для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Наблюдение это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества. Проведение анализа финансового состояния должника, составление реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Анализ финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платёжеспособности должника. В ходе наблюдения, требования к должнику об уплате обязательных платежей, включённые в реестр требований кредиторов, могут быть погашены учредителями, участниками должника, собственником имущества должника унитарного предприятия и или третьим лицом. В ходе наблюдения Органы управления должника осуществляют свои полномочия с ограничениями. Арбитражным судом назначается временный управляющий не позднее 15 дней с даты утверждения временного управляющего. Руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе и имущественных прав. а также бухгалтерские иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за 3 года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника. Временный управляющий вправе. Первое предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также требования о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключённых или исполненных должником с нарушениями требований, установленных статьями закона о банкротстве. Второе заявлять возражения относительно требований кредиторов. Третье принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по проверке обоснованности предоставленных возражений должника относительно требований кредиторов. Четвертое – обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, в том числе о запрете совершать без согласия временного управляющего сделки. Пятое. обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от должности. 6. получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника. Временный управляющий обязан. 1. принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника. 2. проводить анализ финансового состояния должника. Третье выявлять кредиторов должника. Четвёртое вести реестр требований кредиторов. Пятое уведомлять кредиторов о введении наблюдения. Шестое созывать и проводить первое собрание кредиторов. Арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления. либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве. Финансовое оздоровление это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платёжеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности. В ходе наблюдения должник, третье лицо или третьи лица вправе обратиться к первому собранию кредиторов, к арбитражному суду с ходатайством о введении финансового оздоровления. К решению об обращении к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления прилагаются: план финансового оздоровления, график погашения задолженности, протокол общего собрания учредителей участников должника или решение органа, уполномоченного собственником имущества должника унитарного предприятия. Перечень учредителей, участников должника, голосовавших за обращение к собранию кредиторов с ходатайством о введении финансового оздоровления. Сведения о предлагаемом учредителями, участниками должника собственником имущества должника унитарного предприятия обеспечении исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности при наличии такого обеспечения исполнение должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности может быть обеспечено залогом ипотекой банковской гарантией государственной или муниципальной гарантией, поручительством, а также иными способами. В ходе финансового оздоровления органы управления должника осуществляют свои полномочия с ограничениями. Арбитражным судом назначается административный управляющий. Должник не вправе без согласия собрания кредиторов, комитета кредиторов совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок в совершении которых у него имеется заинтересованность или которая связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки. в лекуд за собой выдачу займов, кредитов, выдачу поручительств и гарантий, а также учреждения доверительного управления имуществом должника. Должник не вправе без согласия собрания кредиторов, комитета кредиторов и лица или лиц, предоставивших обеспечение, принимать решения о своей реорганизации, слиянии, присоединении, разделении в уделении преобразований административный управляющий в ходе финансового оздоровления обязан первое вести реестр требований кредиторов. Второе созывать собрание кредиторов. Третье рассматривать отчёты о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления при наличии такого плана, предоставленные должником и предоставлять собранию кредиторов заключения о ходе выполнения графика погашения задолженности и плана финансового оздоровления. Четвёртое предоставлять собранию кредиторов или комитету кредиторов на рассмотрение информацию о ходе выполнения графика погашения задолженности в порядке и в объёме, которые установлены собранием кредиторов или комитетом кредиторов. Пятое осуществлять контроль за своевременным исполнением должником текущих требований кредиторов. Шестое осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. Седьмое осуществлять контроль за своевременностью и полнотой перечисления денежных средств на погашение требований кредиторов. 8. В случае неисполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, требовать от лиц, предоставивших обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного обеспечения. Административный управляющий имеет право. 1. Требовать от руководителя должника информацию о текущей деятельности должника. Второе принимать участие в инвентаризации в случае её проведения должником. Третье согласовывать сделки и решения должника и предоставлять информацию кредиторам об указанных сделках и о решениях. Четвёртое обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника. пятое обращаться в арбитражный суд с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, а также об отмене таких мер. шестое предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок. Арбитражный суд по итогам рассмотрения результатов проведения финансового оздоровления вправе вынести определение о введении внешнего управления в случае установления возможности восстановления платёжеспособности должника. Подача в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к внешнему управлению. подач в арбитражный суд ходатайства о собрании кредиторов о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Если после проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания полагать, что платёжеспособность должника может быть восстановлена. Внешнее управление это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, в целях восстановления его платежеспособности. Внешнее управление вводится на срок не более чем в 18 месяцев, которое может быть продлено не более чем на 6 месяцев, если иное не установлено настоящим федеральным законом. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя должника. Управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Прекращаются полномочия органов управления должника и собственника имущества должника. Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов. Орест на имущество должника и иные ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом. могут быть наложены исключительно в рамках процесса банкротства за исключением арестов и иных ограничений, налагаемых в арбитражном судопроизводстве или исполнительном производстве в отношении взыскания задолженности по текущим делам и требования имущества из чужого незаконного владения. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей. Требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного порядка предъявления требований к должнику-банкроту. Внешний управляющий имеет право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 Внешний управляющий обязан принять в управление имущество должника и провести его инвентаризацию, разработать план внешнего управления и представить его для утверждения собранию кредиторов, вести бухгалтерский, финансовый, статистический учёт и отчётность, заявлять в установленном порядке возражения относительно предъявленных к должнику требований кредиторов. принимать меры по взысканию задолженности перед должником, вести реестр требований кредиторов, реализовывать мероприятия, предусмотренные планом внешнего управления, информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления, представить собранию кредиторов отчёт об итогах реализации плана внешнего управления. Конкурсное производство это процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Конкурсное производство вводится на срок до 6 месяцев. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на 6 месяцев. с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим прекращается начисление процентов, неустоек, штрафов, пеней и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей за исключением текущих платежей. Сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну. Совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование допускается исключительно в порядке установленном настоящей главой. Прекращается исполнение по исполнительным документам, в том числе по исполнительным документам исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, применяемых в деле обанкротстве. Все требования кредитора по денежным обязательствам. об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования за исключением требований текущих платежей и о признании права собственности, о взыскании морального вреда, об ис требовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. Исполнительные документы, исполнение по которым прекратилось, подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурсному управляющему в порядке, установленном федеральным законом. Снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения имуществом должника. Арбитражным судом назначается конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества, привлечь оценщика для оценки имущества должника, принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц. принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее, чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о её взыскании заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов предъявленных к должнику. Вести реестр требований кредиторов, передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов. Конкурсный управляющий вправе распоряжаться имуществом должника, увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, предъявлять иски о признании недействительными сделок, совершённых должником, об отстребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключённых должником и совершатийнои действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника. Всё имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную массу, за счёт которой удовлетворяются требования кредиторов. Требования кредиторов удовлетворяются в следующей очереди. В первую очередь производятся расчёты по требованиям граждан, перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путём капитализации соответствующих повременных платежей, а также компенсация морального вреда. Во вторую очередь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 удовлетворяются за счёт стоимости предмета залога в преимущественном порядке. На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение. Мировое соглашение это процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения. в целях прекращения производства по делу о банкротстве путём достижения соглашения между должником и кредиторами мировое соглашение утверждается арбитражным судом мировое соглашение заключается в письменной форме мировое соглашение должно содержать положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только после погашения задолженности потребованиями кредиторов первой и второй очереди. Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе процедур, применяемых в деле об о банкротстве, является основанием для прекращения производства по делу об о банкротстве с дату утверждения мирового соглашения. Должник или третье лицо приступает к погашению задолженности перед кредиторами. Расторжение мирового соглашения, утверждённого арбитражным судом, по соглашению между отдельными кредиторами и должником не допускается. Мировое соглашение может быть расторгнуто арбитражным судом в отношении всех конкурсных кредиторов, и уполномоченных органов по заявлению конкурсного кредитора или конкурсных кредиторов и или уполномоченных органов, обладавших на дату утверждения мирового соглашения не менее чем 1/4 требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику.